Сурман только подлил масло в огонь древней вражды, а народ этот свирепо неукротим. Им все равно, рассвет или сумерки, они будут стоять насмерть. И все-таки я верю в день. Рагорн оставался спокойным. Говорят, Хорн никогда не уступал силе, если его защищали люди. — Так поют Менестрели, — криво улыбнулся Йомер. «Значит, Остается сражаться и надеяться.